Грозы не родивом. Утраты, лишения и прочие кары постигают тех, кто по своей г о р д ы н е и жадности, лености н и риску даумию противится Богу, напрочь отказываясь усваивать Его ж и з н е н н о е н а с т а в л е н и е Однако наказание призвано уразумить душу, дабы впоследствии она н а у ч е н н а я горьким опытом смогла исправиться. Даже физическая смерть не конец, но только переход. Ведь путь вечен. Дракон. Есть старый рассказ об охоте на змей. Внимли и понять его тайну сумей. Охотник старался змею изловить, чтоб ею людей на базаре девить. Без отдыха шел он весь день на параллёт, блуждал по горам, где сугробы лёд. И жаждой н а ж и в ю всё дальше в р е к о м вдруг в и н и т валяется мёртвый дракон. Сколь мало о людях мы знания имеем, сколь часто дивимся драконам и змеям. Мы высшие чуды гордость творца, готовы нагадов глазеть без конца. Зато и лишаемся мы благодати, забыв об адамовых санях стать. Охотник был счастлив. Он гордо сказал: «Возьму я дракона с собой на базар. Не бойся п о д о б н о м ч у д о в и щ н о м г а д е ни разу не слышали люди в Багдаде». Дракон был ужасен, огромен, тяжел и толст, словно древнего дерева ствол. И долго о х о т н и к отвратного гада волок, ведь его ожидала н а г р а д ы И вот наконец из последних он сил ту жуткую тварь на базар притащил. Но в т у ш и ужасной таилась угроза. Дракон не сдох, лишь застыл от мороза, чтоб чудо увидеть сошлись все и вся до бывшему змея монеты неся. И сотни и тысячи стада л и с к о е в круг змеи сновали, не зная покоя. Охотник безмерно гордясь делал вид, что страшный противник им в битве убит, и ч т о б у победить всех глазеющих в том, связал он дракона толстенным жгутом. Однако же солнце все выше всходило, согрело дракона, в нем жизнь пробудила. з м е и н у ю з л о б а й душа распалилась, и тело огромное зашевелилось. И д а л и зеваки тогда стрекача, безумно крича и упавших т о п ч а Услышав же вопли и стоны людей, п о р в а л свои путы чудовищный змей и с ревом взвелся словно вихрь над толпою почти полумертвой от страха слепою. Вот тут т о ловец себе задал вопрос. ужель свою гибель с горы я принес? И впрямь его з м е й р а з ъ я р е н н ы й схватил, как зайца разумную плот ь проглотил, и морду подняв, з а с т ы в а я злости, прижался к столбу и смолол его кости. Ты хочешь понять, в чем великий секрет твоих неудач и болезней и бед? Для злой твоей воли Обилие невзгод, спасительный хлад, усыпляющий лед. Ты буйством с т р а с т е й свою душу не грей, пусть спит леденее, п о р о ж о р л и в ы й змей. Ты сердце с о б л а з н а м и в грех не вводи, дракона застывшего не разбуди. п р о с н е т с я тебе его не усыпить. Напрасно ты станешь молить его пить. В образе дракона представлена животное эгоистическое начало в самом человеке, н а р п р и ч а предупреждает о смертельной опасности, подстерегающей того, кто забывает о разрушительных п о т е н ц и я х своих плоских страстей и оставляет их без надзора. При отсутствии ежедневных суфийских занятий, молитв и размышлений эгоистические желания ученика при первой же благоприятной возможности становится реальной угрозой не только для него самого, но и для всех окружающих. п р и ч и с о д е р ж и т великое предупреждение человечеству. Вспомним я д е р н о й энергии и других новооткрытых чудесах, предназначенных для выгоды и славы. Человек думает, что с м и р и л и подчинил себе начало. которые по сути своей остаются непознанными и смертоносными. Тоже относится к внутреннему миру самого человека. Не зная духовно-психической реальности дремлющих в нас страстей, склонностей и сил, энергетических источников, можно с помощью парофонических упражнений пробудить в себе страшного дракона. Отсюда вредокультизма, магии и прочего. Опытный наставник шейх обращается осторожно с внутренним миром наставляемого и учит тому же его самого. Страсти, которые казалось бы с м и р е н ы и у м е р щ ч и л е н ы могут подобно дракону пробудиться и принести страшные беды. Абен д и р ы ш а пойми рассказ. И укрепишься в вере. п о ч т е н н ы й д е р е в ш в горной жил пещере, н а е д и н е с молитвой, и годами кормился только сочными плодами дерев, что здесь же на горе росли. Его уста о б е д произнесли: срывать плоды с деревьев не пытаться, лишь п а д а л е я весь свой век питаться. И дав о б е д с тех пор он никогда Рукою светви не срывал плода. Он клятву не нарушил бы, когда б не искушение. Ветерок был слаб, плоды не опадали много дней, а голод становился все с и л ь н е е Внезапно ветра налетел порыв, висящий плод коршельнику склонив, а тут о пищи помышлял, и вот, забыв обед, сорвал рукою плод. Грабители, что днем в дома врывались, в ту ночь от кары на горе скрывались, где дервиш обитал. Но их нору нашло царево войско по утру. Меж них к властям доставлен был и дервиш, при всех уликах опираться к д е у Как суд решит, уж так тому и быть. Ему велели руку отрубить, как члену ш а й к и а потом и ногу. чтоб он к разбою позабыл дорогу. Едва лишь кисть отсек удар меча, как некто знатный подбежал, крича: Палач, ужель ли совсем лишен ты страха? Ведь это Дервиш, верный раб Аллаха. Палач х а л а свой в горе разорвал и пав на землю к Дервишу взывал: О благодатный, наделенный силой! Ведь я не знал. Прости меня, помилуй. Ответил дервиш кровью и стекая. Мне свыше кара выпала такая. Я сам разрушил свой былой покой, о б е д нарушив дерзкой рукой. За грех совершенный мы страдать должны. Вина на мне, нет на тебе вины. Рассказ говорит о том, что духовные причины происходящих событий. с о к р ы т ы от простых людей, но явлены п р о з о р л и в ц а м Дервиш несправедливо осужденный вместе с разбойниками, оказался согласно внутренней связи вещей наказанным по заслугам. Другая важная мысль этого рассказа: человек терпит кару за то, что сам разрушил свой былый покой, изменил свои миссии, предуказанной его же высшей сущностью. Вышем я. Украденный баран. Раз некто в предвкушении шашлыка барана вел, тут вор из п о д т и ш к а веревку перерезал и дал д ё р у Видать в тот день шашлык достался вору. Пока хозяин плакал о пропаже, сел у колодца совершивший кражу и стал кричать: "Увы, мой кошелек!" и этим потерпевшего привлек. "О чем твой плач? а вор. Да ты е два ли поможешь мне? Сто золотых упали в колодец. Если ты достанешь их, то дам тебе я двадцать золотых." А тот Коль деньги извлеку оттуда, взамен барана я куплю верблюда. И он р а з д е л с я и в колодец прыг, а вор унес одежду в т о т ж е м и г Кто бдительность утратил, тем придется сидеть, пока не вытащит в колодце. Смысл притчи в том, что непреодоленным и видом порок, неисправленное им негативное свойство характера, в данном случае неунимательность и излишняя доверчивость, не однажды, но раз за разом ввергает его в несчастье, к о л о д е ц До тех пор, пока мюрид не исправит свой изян ъ внутренним усилием. Пока хозяин плакал о пропаже. Это можно сказать архетипическое описание состояния человека в земной жизни. Чем же обусловлено такое состояние? Руми отвечает однозначно: пропажей. Чего же лишился человек еще перед приходом в наш мир? Какую пропажу он оплакивает? Об этом говорится в Библии и Коране. В результате ослушания первых людей з м е и Вор из п р и т ч и украл у них вечную жизни райское блаженство. И в последующей земной жизни этой ситуации повторяющихся грехов, ведущих к потерям, постоянно в о с п р о и з в о д и т с я до тех пор, пока сам человек не возненавидит свой греховный недуг и не очистится от него. В данной п р и т ч е очевидно, неосмотрительность и жадность горожанина идут р у к о об руку. Причем второй порок является причиной первого. Жадность, приверженность к материальным удовольствиям в п р е д в к у ш е н и и шашлыка барана вел, свойственно горожанину уже в начале притчи, а в конце притчи тот же грех приводит его в буквальном смысле на дно колодца. п о у ч е н и е аскета. н е с ч а т н о е солнце спалило поля, народ голодал и стинала земля. А некий аскет, как ни в чем не бывало, был весел и сердце его ликовало. Карили его. В этот год мудрецу веселье и радость совсем не к лицу. Ведь сколько вокруг наших братьев страдает: один разорился, другой голодает, а кто-то и гибнет, еды не найдя. За долгое время ника п р и д о ж д я Лишь глянешь вокруг и покатятся слезы. Сухие поля, почернелые лозы. Мы словно воду в о п ь ю т наши души. Мы бьемся о землю, как рыба на суше. Неужто тебе одному все равно? Ведь все мусульмане Как тело одно, а если все тело постигло напасть, вкушает ли радость одна его часть? На эти укоры ответил аскет. а с к е т А в с е л голодают. Я вижу, что нет. Гляжу я вокруг и не лгут мне глаза, что где-то и г р о з д и приносит лоза. Смотрю, наблюдаю, и мне ведь не снится. На чих-то полях колосится пшеница, и л ь ю т с я над ними дожди в свой черед, и кто-то большой урожай соберет. От Божьего вы отступили завета, и голод пришел в наказание за это. Пред Богом чело фараон не склонил, и кара свершилась, и кровью с т а л н и л Но кто м о и с е в покорен всегда, для тех в том же ниле. не кровь, а вода. В то время, как большинство людей страдает из-за недорода, отшельник наблюдает вокруг себя одно лишь изобилие. Внешнее служит здесь выражением внутреннего. Одни ощущают себя словно в а д у другие собирают большой урожай духовных совершений. Как ропот, так и довольство обусловлены отношениями человека с Богом. Мучается тот, кто пред Богом ч е л о н е склонил. Согласно как Библии, так и Корану, во времена Моисея кара с о в е р ш и л а с ь над Египтом за противление Богу фараона, не желавшего отпустить нас в о б о д у из р а и л ь т я н Только повиновение Божьей воли способно вернуть душе мир и довольство. Порок Моисея, который обратил воду Нила в кровь, может сотворить и п р о т и в о п о л о ж н о е ч у д о В данной притче т е л у уподоблено единству людей, связанных общей социально-культурной жизнью. Сравните христианское определение Церкви как тела Христова. Не принадлежа к этому телу, то есть став ашельником и выйдя из круга, как д е я н и й данного социума, так и постигающих его воздаяний, народ голодал и с т е н а л а земля. Человек обретает способность смотреть на происходящее со стороны и указывать на причины гнева Божьего. От Божьего вы о т с т у п и л и за в е т а Таким преодолевшим обычные рамки человеческого существования наставником, обличителем и призван быть по мысли Руми суфийский шейх. Три рыбы. Калива и Димна есть книга у нас, и вам из нее приведу я рассказ. Была одна заводь стравою густой, и жили три рыбы среди з а в о д и т о й Одна была умной, одна по глупей, а третья и вовсе тупова тупей. Вон к заводи этой с восходом зари с огромную сетью пришли рыбари и поняли рыбы, заметив ту сеть, что трудно им будет теперь уцелеть. И умная рыба решила уйду и новое место для жизни найду. И вот ничего не сказав остальным, она устремилась к просторам оным. Так мчится кабан, словно ветром несом, почти настигаемый яростным псом. В то время как заяц б е с п е ч н о в и н т я й заснул под кустом и вас не слышит лай. И умная рыба туда уплыла, где нет ни тревоги, ни страха, ни зла. И путь о д о л е е в сред п у ч и н ы морской. б л о ж е н с т в о нашла и вкусила покой. Сестрица же с п а ш и й с я т а что к л у п е й пыталась спастись из рыбачьих сетей. Ах, если бы я поумнее была, я в сразу за старшей сестрой уплыла. Но поздно, к чему, сожалению, слова. Застыну теперь, притворюсь, что мертва. Задумано сделано. Пред рыбаком всплыла она хитрая к верху брюшком. Рыбак же схватил ее еле взглянул, решил, что мертва, и на берег швырнул. Но ей удалось доползти до воды. и в море уплыть от смертельной б е д ы А третья тупица з а б и л а с ь в сети, спасения ей было никак не найти. И вот ушварилась она в котелке, но ей все казалось по быстрой реке плывет она гордо счастливой порой к широкому морю за старшей сестрой. Три рыбы символизируют три различных отношения к суфийскому пути. Мудрый человек избирает этот путь, как только узнает о нем, и следуя истине, избавляется от угрозы духовной смерти. Переплыв из заводи, символ земного мира, в пучину морскую, символ мира божественной реальности, умная рыба, душа суфия, находит свое спасение. Рыба по глупее — это душа, которая решается избрать суфийский путь, лишь оказавшись в г о р н и р е страданий. Она тоже, обретая спасение, умирая для мира сего, притворюсь, что мертва. Сравните с причей т просьба попугая, где попугай, чтобы спастись из клетки, тоже притворился мертвым. Третья рыба — тупица, означает душу, настолько привязанную к земным благам. Что она лишь мечтает о суфийском пути, но не способна вступить на него даже перед лицом близкой смерти. И вот ужварилась она в котелке. Жаба и хомяк сошлись по жизни, жаба и хомяк, хоть вместе быть има нельзя никак. Одна живет в воде, д р у г о й на суше, но все же как-то сблизили с их души. И жаба из болота выходила, и с другом время часто проводила. И давняя привязь к ней хомяка всегда была сердечна и крепка. Единство душ, конечно, дар чудесный, знак благодати, милости небесной. И наслаждались милые вдвоем, как роза с восхищенным соловьем. Признался р а с х о м я к своей подруге: «Нередко пребываю я в испуге, когда на ш а т к о м с т о я берегу зову тебя, дозваться не могу. Тогда немое темное болото мне доставляет горькую заботу, ведь я к тебе всегда д у ш о й стремлюсь». И словно бы весь день тебе молюсь. Меж тем как мусульманин аккуратный творит молитву только пятикратно. Мне без тебя не милый белый свет. Мне без тебя от рады в жизни нет. И сердце погружается в р ы д а н и е когда мне назначаешь ты свидание. И хоть не схожи суша и вода, с т о б о й быть хотел бы я всегда. Но я уже придумал способ ловкий. Как этого достичь? Давай веревкой с тобой свяжемся, ч т о б в миг любой сумел бы я заговорить с тобой. Я потяну и ты в ответ потянешь, и мне доступно, как дыхание станешь. Не восхитилась Жаба этим планом, но чтобы с другом милым и желанным не разойтись, позволила, чтоб нить их навсегда смогла соединить. Так дружба н и т е их души сопрягла, веревка же связала их тела. Но как-то гордый сокол с высока, с высот небес взглянул на хомяка, прицелился и камнем рухнул вниз, схватил и оба к облакам взвелись. И вместе с хомяком на бечеве забилась жаба в светлой синеве. Глядели люди, понимая слабо, как сокол смог поймать веревкой жабу. Она же, воспаяя в о б л а к а к л я л а и проклинала х о м я к а Теперь, когда ничто уж не поможет, твердя в срезах, с ним дружбы быть не может. Я тебе напомнить вновь хочу, лишь с тем дружи, с кем дружба по плечу. Сюжет этой истории известен еще с античных времен. Например, он встречается в баснях и з о п а Суфийский подтекст притчи сформулирован самим Руми: «Лишь с тем дружи, с кем дружба по плечу». Истинная связь между душами предопределена их до б ы т и й на м е д и н е н и е м у Боги, а не приходящим чувством приязни. В этом, согласно суфийскому учению, Наглядно проявляется духовный закон. Подобное соединяется с подобным. При нарушении его п р о и с х о д и т н е б л а г о п р и я т н ы й с д в и г в судьбах и наказание, предназначенное одному, гордый сокол, может постичь и другого. Мула и медведь. У л е в е дняге приходилась стяжка. Одну и ту же тонкую рубашку носил всегда, и летом, и в мороз. Сельчанам было жаль его до слез. И вот медведя с гор снесло потоком. Крутясь, вертясь, он плыл в ручье глубоком, а всем стоявшим возле бурных вод казалось, шкура черная плывет. И тут сельчане предложили сдуру. Плыви, м у л а лови скорее шкуру. Возрадуйся, воздай хвалу судьбе, готова шуба теплая тебе. м у л а поплыл, но был медведем схвачен. Среди ручья барахтался он с п л а ч е м а все кричат: "Да брось ее, м у л а Плыви назад, коль шкура тяжела". м у л а в ответ: "Я шкуру отпустил бы и к вам назад я с радостью приплыл бы". Останусь я без шубы, ну и пусть, да не п у с к а е т шкура, как не рвусь. Мула здесь символизирует человека, прежде жившего духом, но соблазнившегося материальной корыстью шубой теплой. п р и н ц а п р е д у п р е ж д а е т о том, что Божьего избранника, предназначенного для духовного служения, напогрузившегося в уборные воды, погоне за выгодой вода символ м а т е р и и ожидают тяжкие страдания. Среди ручья барахтался он с плачем. Свидание. х о т н е к и й влюбленный всем сердцем любил, предметом любви отвергаем он был. Но он не сдавался и снова, как прежде. Всё ждал день за днём, преисполнен надежды. О цели желанной он не отходил, и чувство ответное всё ж пробудил. Неверя глазам, прочитал он послание: «Сегодня твое я исполню желание. Тебя посещу я порою ночной. Дождись меня в полночь, и будешь со мной». Тун с в е т в ы сиял для вздыхавшего тяжко, и в жертву Аллаху принес он барашка. Впервые смеялся он, а не рыдал, и сумел и к самых свидания ждал. Но слишком он видно душою томился. Сперва головою на ложе склонился, подумал потом, подремлю хоть часок, и не раздеваясь на ложе привел. А в полночь послышался смех где-то рядом. Небрежно окинув заснувшего взглядом, отрезав кусок от его рукава, явилась любовь и была такова: м о л в и ж е в любит ы поднялся не выше и гривы и ветреной с т р а с т и м а л ь ч и ш е й Очнулся влюбленный, рукав увидал и долго смотрел на него и рыдал. Не бодрствуя сердцем, мы с вами едва ли достигнем того, о чем страстно мечтали. Возлюбленный друг — одно из н и м е н о в а н и й Бога в суфизме, поскольку чувство, которое призван испытывать к своему Создателю человек, это любовь, доходящая до экстатического растворения в Боге. Рассказ предостерегает от погружения в материальные заботы, от забвения суфием своей духовной миссии, хотя бы на краткий срок. Ведь именно в это время его может посетить откровение, явилась любовь, невнимательность к которому впоследствии заставит его горько раскаиваться. Символ такого горя — отрезанный кусок от рукава. Духовный сон. невнимательность к знамениям, посылаемым свыше, приводит и к физическим потерям. Старуха и сокол. Раз царский сокол на царя в з р л я л с я и улетел в жилище поселился у некой птичницы. В озбушке сей немало было уток и гусей. Старушка д о б р а его схватила и крылышки ему подкоротила. Мол так ты больше на гуся похож. И слезы птицы капали на нож. Потом она сказала: "Клюв твой крив, слегка подрежем, станешь ты красив". И плакала сокола было величие. Теперь уж не словить ему добычи. Гулял в том месте царский казначей и птичницу спросил: «А сокол чей?» И выкупил страдальца у старухи. И сокол вновь к царю вернулся в руки. На птицу бунтаря у о з и л с я царь. Да ты мой милый не таков, как встарь. Ты о б и т а т ь у птичницы решился. Вот потому-то клювый лишился. В ней было столько доброты и любви, да только где же крылышки твои? Ну что ж, мой друг, запомни сей урок. Теперь хоть понял ты, что пренебрег напрасно д р у ж б у моей высокой. Ведь я-то знаю, что такое сокол. п е н и л ь н ы е ученики. Здесь рассказывается о тех, кто с большим трудом, а порой и со значительными потерями, усваивает наставления Всевышнего. п р и т ч и объясняют причины подобных учебных неудач. Пахарь и лев. в о л а с а ш к у р й и костями съев, В хлеву воловьям развалился лев. А пахарь встал среди ночи и пошел проведать, все ли в порядке, как там вол. Лева гладил он, а думал, что вола. И весела душа его была. Олев молчал и думал: он дела. Меня сей дорень принял за вола. Что ж радуйся, д о н о г и т ы и ш а к Что правда от тебя скрывает мрак. Он друг таким, как пахрь с е н не б у д ь Не верь обману чувств, но вник не в суть. п р и ч и описывая состояние ученика, не имеющего подлинного представления о грозных деструктивных началах л ь в е таящихся в его подсознании среди ночи. И принимающего их за положительные стремления. Вала. Научить Мирида властвовать над своими разрушительными страстями и стремлениями – одна из педагогических целей шейха. Содержание п р и т ч и легко сопоставляется со словами и з а п о к р и ф и ч е с к о г о Евангелия от Фомы: Блажен лев, которого съест человек, и лев станет человеком. И проклят человек, которого съест лев, и лев станет человеком. В человеке два начала, благородное человеческое и жестокозвериное. Одно из них в конце концов побеждает, съедает другое, починив его себе. По внешности человек выглядит как остальные, но что взяло в нем верх? Человек или лев? Или как в данной притче, кто находится в хлеву т е л е вол или лев? Истинный учитель видит, с кем имеет дело в лице ученика, и не станет гладить затаившегося во мраке льва, то есть п о д в о р с т ы в а т ь з в е р и н ы м инстинктом воспитанника. Парфюмер и попугай. Был несказанно счастлив парфюмер, что п о п у г а й его другим пример, то он воров от входа отгоняет, то сев на полку лавку охраняет, а то входящим оказав почет, к покупке мудрой речью привлечет. Но вот однажды вышла незадача: у двери запах ощутив кошачий, взметнулся страж. И крыльями забил, смахнул флакон и в древесге разбил. Тут парфюмер в б е ж а л не в меру прыток. Он аромат вдохнул, узрел убыток, по луже птицу в гневе п р о в о л о к и попугаю вырвал хохолок. Чуть п о п у г а й с красой распростился, как впал в печаль, не пил, не ел, постился, оплакал о б л ы с н е градом слез. И ничего с тех пор не произнес, чем парфюмера и обрёк на муку. Ах, лучше бы себе сломал ей руку, ч т о поднял на тебя в тот черный час, вопил хозяин в трауро-влачать. И умолял он д е р в и ш и и стенная, чтоб чудом речь вернули попугаю, и сам старался бедного развлечь. Но видно, тот на век утратил речь, сидел безмолвно. Вид его был жуток. Так пролетело трое скорбных суток. Вдруг, словно п о с о б и ь в беде, решив, явился дервиш скромно плешив. Ведь тот, кто надевает волосиницу, при этом должен на г о л о обриться. Тут п о п у г а й вдруг выкрикнул вопрос: «Эй, старец, почему ты без волос? Или ты, как я, флакончик сбросил с полки?» Вот и тебя оставили без челки. Народ на рынке громко хохотал, что попугаю д е р в и ш братом стал. Хотелев и млека пишутся похожи, но в с т н о й речи путать их не г о ж е Пусть молвил неуч, я как и мудрец жру, выпиваю, дрыхну наконец. Однако только в слепоте духовный. Он смел предаться мысли столь греховной. А сас пчелой в одном цветке сидят, но мед у пчел у вас один лишь яд. И есть на свете мускусное серно, а есть и т а что пахнет очень скверно. Два стебля п р о з ы в а ю т с я тростник, однако сахар лишь в одном из них. Но мужа учит лишь его седины. Что в нашем мире розно, что едино. Попугаю подобен л здесь тот, кто внешне, подражая обычаям с у ф и и в д е р и ш е й обрите и головы и тому подобное, начисто лишен внутренних качеств искателей истины. Сходство с попугаем усугубляет тот факт, что эта птица подражает человеческой речи. Следует обратить внимание на глубокий образ ос и пчелой, которые в одном цветке сидят. Многие вещи и события нашего мира, а также способности, знания и умения человеческие сами по себе этически не окрашены. Добро или зло, мед или яд, творятся нашей свободной волей. От ее направления зависит и использование внешних возможностей. нектара цветка, на благо или во вред людям, причем в широчайшем диапазоне, от ц е л я щ е г о мёда до гибельного яда. С точки зрения суфизма, прежде чем приступить к обучению, учитель должен быть уверен, что ученик не использует приобретенные знания во зло. Пожар. В темни, когда царил халиф Амар, ужасный вспыхнул в городе пожар. Он долго бушевал, не прекращался, и даже камень в пепел обращался. И о г н е н н о ю смертью погибали и птицы в облаках, и мышь в подвале. Увы, вода пожара не гасила, а только выше пламень возносила. И жертвам и свидетелям пожара я в л я е т я знак, что это б о ж ь я кара. Тогда к халифу люди собрались, чтобы утихнул пламень, помолились. И тут Амаром тайну открывает: сей пламень ваша жадность раздувает. Несите хлеб голодным людям в дар, тогда утихнет яростный пожар. А те, да разве в том вопрос? Едвали, ведь нищим пищу мы всегда давали, а он кормили бедных вы. Не верю, кормили вы свое высокомерие, когда куском вы с нищими делились, то друг при другом щ е д р о с т ь ухвалились. Неумение ученика подавлять свои дурные наклонности приводит к разжиганию в его душе неуемного пожара страстей, поскольку противовесом этому о р т о д о к с а л ь н ы й ислам считает исполнение заповедей, особенно относящихся к подотворительности садока. У многих мусульман возникал вопрос: почему, в е д я достаточно альтруистический образ жизни, они никак не могут избавиться от своих злых наклонностей, погасить пожар? Ответ дается в притче. д е й с т в е н н о с т ь веры зависит от сердечного намерения, сопровождающего исполнение заповеди. В данном случае от искреннего сострадания к тем, кто нуждается в помощи. Одним словом, от любви к ближним. м ю р и т исполненный гордыни, к о р м и л и в ы свое высокомерие, не может исполнять заповеди надлежащим образом. н е о т з ы в ч и в о с т ь с и б е л ю б и е вызывает бедствие, ужасный пожар. В притче подчеркивается важность искренности в делах милосердия. Источник блага в мысли, чувстве, сострадании, то есть в чистом сердце. Небо воздает за намерение, которое не может быть от него закрыто, и наказывает за лицемерие. Важнейшее в воспитании Возвращение искренности, ученики. Репейник. В репе, что глупец на тропе насадил, прохожий босой ногой угодил. И молил виновнику: вырви скорей! Но тот позабыл и разросся репей. Теперь той дорогой любой, старый млад, пройдет и поранится жизнь нера. Виновника вызвал старейшина строгий, чтобы злые колючки убрал он с дороги. И тот обещал: я их завтра же срежу. Но год миновал, а колючки все те же. Растут на дороге конца нет кустам. Глупец п р и с т а р е ш и н а и снова пристал. А т о т мы в покое тебя не оставим, мы этот репей тебя вырвать заставим. Но знай, что чем больше проленишься дней, тем будет тебе это сделать трудней. Ведь силы уйдут, шевелись поскорей, колючих все больше, а ты все старей. Покуда ты жив. Собери си ь успей, тобой же п о с а ж е н н о й вырвать репей. Подумай, нет счета обидам и ранам, которые ты своим о д н о с е л ь ч а н а м нанес, в о з р о с т и в среди общей тропы, корысти и зависти, злые шипы. Здесь алегорически л представлена ситуация. при которой человек постоянно откладывает борьбу с дурными чертами своего характера, ранящими сердца окружающих, нет счета обидам и ранам. В образе старейшины представлен шейх, многократно предупреждающий м ю р и д а о последствиях такого поведения. Чем дольше отказывается человек бороться со своими злыми наклонностями, тем сильнее они в нем укореняются. И тем больнее, переходя в поступки, я з в я от всех, кто с ними соприкасается. в п р т ч е злые наклонности уподоблены колючкам, о к р у ж а ю щ и е прохожим. Учитель, выступающий здесь под видом старейшины, способен только дать хороший совет. Последовать же совету или пренебречь им – дело самого ученика. Четверо индийцев. Четыре благомыслящих индийца пришли в мечеть Аллаху помолиться. Что ж вы не молитесь? Один сказал: ведь мой д з и н уже пропел Азан. Другой изрёк: з а м о л к н и мы не можем пустые речи слушать в доме Божьем. А третий: ты собрата обвинил. И этим с в я т о ь место осквернил. Четвертый молвил: все вы во многословии ударились, лишь я горю любовью. Кто судит ближнего в надменье строгом, тот тяжкий грех совершает перед Богом. И зря т е четверо пришли в мечеть, не восхотел Аллах их грех стереть. Лишь тот прощенный принят свыше будет. Кто не другого, а себя осудит. Ты не познал себя, как это жаль. Но что ж другим читаешь ты, Мара? Ты на молитву п о д н и м а й с я рано, чтобы исправлять свои души изъяны. Когда поймешь, что самых не л и ш е н не будет ближний твой тебе смешон. Согласно мусульманскому в о з з р е н и ю отвлечение во время молитвы делает ее недействительной. Следует начать ее сначала. Помимо прямого, п р и ч а м обладает и символическим смыслом, предостерегая от внутреннего разлада самом человеке, п ы т а ю щ е м с я совершить духовное восхождение посредством молитвы намаза. Спор четверых индийцев олицетворяет дисгармонию. между животной природой, волей, чувством и разумом человека. Слова этой притчи о б о с у ж д е н и и свыше тех, кто в надмении строгом судит других, близко перекликаются с наставлением Иисуса Христа из Нагорной проповеди: «Не судите, да не судимы будете». На подобных примерах мы видим, насколько совпадают между собой. Основные нравственные предписания мировых религий. Сопоставляя этические императивы разных стран и эпох, вновь и вновь убеждаешься в неприходящем общечеловеческом характере истинной мудрости. Ответ ювелира. Однажды в полдень с пожеланием мира старик сосед явился к ювелиру. Возьму на время у тебя весы я, хочу крупинки взвесить золотые. А тот: увы, я сита не припас, к тому же нет и веника у нас. При чем тут веник и при чем тут с и т о Прошу весы, ведь вот они весы-то. А тот опять. Послушай, я не глух, н и в е н и к дать, н и сито не могу. Стоик ему, я вижу слух твой плох. Прошу весы, давно ли ты о г л о х Тот ювелир сказал ему со вздохом: Нет, я не глух, но ты-то видишь плохо. Тресутся руки, шаг неверен твой, и вешать золото тебе впервой. Захочешь взвесить? И в вечерней мгле раскатятся крупинки по земле. На завтра станешь то искать весь день их, потом придешь и скажешь: нужен в е н и к Земли крупинки я собрал не все ведь. Потом заглянешь снова, чтоб просеять сквозь сито собранный тобою п р а х Как видишь, я знаток в таких делах. Мне сразу ясен всех событий ход. Едва такой как ты ко мне войдет. Пойди, отец соседа попроси, он в е н и к даст и с и т о и с ы Причина изображает отношения между суфийским наставником и его начинающим учеником. Зная ветхость представления ученика, его неспособность к правильному восприятию и действиям, трясутся руки и шаг не верен твой. И вешать золото тебе в п е р в о й мастер не идет у него на поводу, но предугадывая пагубность его желаний, старается позитивно повлиять на его сознание. Согласно словам, мне сразу ясен всех событий ход. Перед нами в образе ю в е л и р а выступает суфийский мудрец, прозревающий суть вещей. Явно также, что общается он с потенциальным учеником. стараясь наставить его. Почему же в таком случае последний м и н у е т с я в притче с стариком и отцом? Очевидно, Руми хочет подчеркнуть, что внутренне учитель моложе своего собеседника, поскольку духовный расцвет влечет за собой постоянное внутреннее обновление, дарует неприходящую молодость. И напротив, угасание духовной жизни ведет к о б в е т ш а н и ю всего человеческого естества, образно говоря, к внутреннему старению. Вот почему нередко приходится наблюдать и старцев юных душою, и не по возрасту со с т а р и в ш и х с я юношей. Возвращаясь к с т р я к у из притчи, мы должны констатировать, что в своем о б е т ш а л о м состоянии он не готов стать учеником с у ф и й с к о г о мастера. который, кстати, в суфийской образности нередко предстает как ювелир, знаток драгоценностей. и тот, поэтому отказываясь что-либо одолжить ему, отсылает его к своему соседу. под соседом с у ф и и ювелира подразумевается, конечно же, сосед по роду занятий, то есть по духовным наукам, которые, в отличие от суфийского наставника, берется обучать каждого. Это о р т о д о к с а л ь н ы й м у с у л ь м а н с к и й учитель. Следовательно, потенциального ученика, не готового вступить на путь т а р и к а т а суфийского подвижничества, мастер направляет на путь ш а р и а т а обрядов догматического образа жизни, на котором возможно хотя бы частичное пробуждение омоложение его души. Лишь после этого ученик может оказаться способным не рассыпать свои крупинки золотые, то есть реально воспользоваться своими драгоценными духовными потенциями, взвесить, то есть познать их, и не раскатить по земле, то есть не упустить. Глени на а н г и р ь к и Был некто страстью одержим невинный. Он как щербетом лакомился глиной. Зашел он в бакалею как-то днем, а лавочник, наслышанный о нем, сказал: "Мало странность у меня такая. Я глиняные гирьки применяю. А т о т я к вам за сахаром пришел из глинянгирки. Это хорошо", подумал бакалейщик. Вон глупец! Он видит в глине сладость, как юнец, избравший дочь пирожника невестой, словно она из сахарного теста. Кусочки глины бросив на весы, провел хозяин целые часы, раскалывая сахар где-то рядом, а сам следил за гостем скрытым взглядом и наблюдал, как этот хитрый кот отщипывая глину в рот кладет, своей души от рада не вешая. И г и р и к вес все время уменьшая. Гость торопился, думая: вот-вот купец наколет сахар и войдет, и поглядит, как хитро он п и р у е т и обвинит, мол, глину он ворует. Хозяин же средил, не горевал. Как ловко ты себя обворовал! Да весь от смеха мог бы пожелать я, чтоб ты до ночи длил с в о е з а н я т и е Чем дольше эту глину ты сосешь, Тем меньше сахара ты унесешь. А кто из нас остался в дураках? Тебе любезный непонят никак. И мы порой умом недалеки. Соблазны плоти нас влекут в с и л к и Да, плос с и л ь н а Лишь редкостная птица в лечением чувственным не обольстится и станет жить, смиряя страсти в тере, чтобы достичь духовной высшей цели. Но не спасет и мудрый Соломон от той ловушки, что в тебе самом. Ты мнишь себя судьбы своей владыкой, а сам в р а б а х у страсти злой дикой. Но настоящий в л а с т е л и н лишь тот, кто над своим желанием власть берет, сверкает Божий луч в его уме, а остальные узники в тюрьме. Человек, любящий лакомиться глиной, то есть постоянно получать материальное наслаждение, в б и б л и и Коране описано сотворение человеческого тела из глины, наносит ущерб своей истинной сущности. Как ловко ты себя обворовал! Он подобен птице, запутавшейся в селках телесной жизни, соблазн плоти н а с в л е к у т в селки. И только истинный суфий Редкостная птица, избавившаяся от своей внутренней ловушки, способен указывать и другим узникам в тюрьме путь к духовной свободе. Если глина символизирует вкушение материальных благ, то сахар, принятый в суфийской метафорике, обозначение сланости благ духовных. п р и ч учит, что между потреблением тех и других благ В жизни существует равновесие, весы. Поэтому неумеренная тяга к материальному всегда вызывает уменьшение духовного. Однако человек не сразу способен заметить, что из-за чрезмерности вещественных его привязанностей, в о р о в с т в о г л и н ы ему катастрофически не хватает внутренней радости, любви, удовлетворенности своей жизнью. Словом, что он живет. Сахар своей духовности все время уменьшая. Согласно притче, в мире, где люди только и делают, что постоянно лакомятся глиной, они на самом деле сейчас настрадают, как узники в тюрьме. Подражание. Однажды, пред став перед шейхом Мюрид увидел, что плачет учитель н а в з р ы д и в т о р е н а с т а в н и к у сам застонал, хотя о причине рыданий не знал. Так плакали оба и шейх и Мюрид. Вдруг плач п р е р ы в а я мудрец говорит: «Хоть сам-то себе ты отчет давал, о чем ты скорбел?». Почему горевал? к о г д а т ы с т е з е й п о д р а ж а н и я идёшь, свой собственный путь у себя ты крадёшь. Воистину скорбным того назови, кто плачет от боли, чье сердце в крови. Но если не сердцем печаль рождена, то слёзы ничтожны и грушам цена. Причё учит о вреде внешнего подражания, так лид, объектом которого может быть даже прославленный шейх. Внимание мирида должно быть постоянно сосредоточено на его собственных внутренних переживаниях, движениях сердца, дабы он не стремился к формальному копированию, а научился достигать подлинного экстатического озарения, вадж. Как известно, процесс обучения, особенно на ранних стадиях, во многом основан на подражании. Но где же проходит грань между подражанием творческим, полезным, необходимым и подражанием бездумным и бесплодным? В данной притче Руми приводит пример прямо таки кощунственного подражания, вызвавшего прямой упрек опечаленного собственным горем учителя. Дело в том, что в отличие от знаний и умений, чувство – это та сфера, в которой подражание по определению невозможно. Подобные действия способны породить лишнюю искренность и неестественность. А ведь о д н о из главных условий суфийского воспитания – это взращивание в з р а щ и в а н и е ученике искренности. Суфий, осел и прислужник. Раз некий суфий дальний путь совершая, остановился в караван-сарае и попросил, чтобы один из слуг питью и пищу дал его ослу, а сам совершил одну из медитаций, при тем как жирным пловом напитаться. Призвав слугу в преддверии еды, он вновь напомнил: «Дай я с л у воды». Слуга сказал: «Да я на то и здесь, чтоб мог осел напиться и поесть». Он стар, он целый день возил меня. Ему не пожалеет и ячменя. А тот: «Я угодить считаю честью тебе, ему и вам обоим вместе». Но суфий продолжал, чтобы в пыли не спать о с л у ты коврик подстили. Слуга сказал, скрывая раздражение: готов я сделать это одолжение, чтоб ночью не простыл м о й о с л и к сонный, его п р и к р о й т ы перед сном попоной. Слуга, зачем твердить мне сорок раз? Нет, я осла не упущу из глаз. Как никогда не упускал признаться того, что служит к пользе постояльца. Отклонился слуга, собравшись с духом, и в тот же миг, забыв о длинноухом, пошел к друзьям и вместе с ними ржал. м о л гость ему все уши прожужжал и наставлял его полночи в том, как нужно обращаться со скотом. А с у ф и ю все время не спалось, он волновался, что со слом с т р я с л о с ь В предчувствии беды, как виноватый, все из Корана он шептал цитаты. Но все же на минуту он забылся и сон узрел. Осел упал, разбился, в грязи лежал и долго не вставал. И волк его на части разорвал. Тут пробудился суфий. Что за диво? Ужель слуга попался н е р а д и в ы й настолько, что не вспомнив про осла, душе моей доставил столько зла. н у нет, одни лишь дьяволы и змеи способны на такое. Я не смею подумать, что мой ближний хуже всех и этим взять на душу тяжкий грех. А у с л и к старенький всю ночь томился, поскольку к пище и воде стремился. И плакал. Почему же для меня здесь не нашлось питья и яичня? Зачем лежу я в этой грязной луже? Еще нигде мне не бывало хуже. Слуга явился, чуть заря взошла, одним ударом понял он с л а пинок другой и тот как будто ужил. И Суфий на осве свой путь продолжил. Но словно бы в мечети на моление, о с е л вдруг опустился на колени. Как видно, белый свет ему постыл, уткнулся мордой в землю и застыл. Тут к с у ф и ю попутчик обратился: "Да ты ж всегда о слом своим гордился, что может он весь день вперед идти и никогда не подведет в пути, а тут". Всей ночью, как мы думать можем, он выжил только по печение б о ж ь и м иначе в жизнь его пришла к концу. к Вот он теперь и молится Творцу. Посулам недостойного не верь, когда к л я н е т сон, я з а х л о п н и дверь. Ведь прибыль извлекая из игры м о ш е н н и к и как ж е н щ и н ы х и т р ы е И сам шайтан, чтоб в п а л и м в угар, к л е н е т с я говоря: Аллах Акбар. О человек, ты сам понять сумей, кто пред тобой и близ, или просто змей. Поймай врага, раскрой его обман, покуда сам не угодил в капкан. И чтоб как предок не утратить рай в с ё делай сам, другим не доверяй. Рассказ осуждает чисто теоретическое изучение суфизма. в с е и Скарана ваншептал цитаты и учит, что только сам человек в состоянии исполнить свой долг. Большой ошибкой является всякая попытка препоручить свои обязанности другому. Всё делай сам, другим не доверяй. Наволуни. В былые дни в правлении Амара, когда заканчивался месяц старый, а новый наступал, и глядя ввысь. Все мусульмане вместе собрались. Ведь срока в п о л н е определения есть ясное к о р а н а п о я повеление, и все того приветствовать должны, кто первый у з и и т н о в ы й с е р п луны. Вдруг некий юноша воскликнул: «Вот он!» Но посмотрел Амар и ничего там не видя в небе полном темноты, сказал: «О юноша, ошибся ты!» А тот не мог я в этом ошибиться. Конечно, краю Божьему пробиться бессилен сквозь созвездие мой взор. Но Серб, как видел, вижу до сих пор. Амар в ответ: он мог тебе примниться. Ты плюнь на палец и протри ресницы. Когда ж послушно поступил он так, то стерся месяц и сомкнулся мрак. Изрёк х а р и ф Ресница, что загнулась, серпом в твоем видении обернулась. Ресница луком для тебя была, и устремилась в ы с ь м е ч т ы стрела. Но коль ресницы м а л о е движения такое вызывает искажение, то что ж тогда способен видеть взор сквозь более внушительный засор? Рассказ подчеркивает влияние внутреннего состояния человека на его восприятие внешней реальности и передает суфийское учение о необходимости в ы п р а в л е н и и души и очищении сердца. Здесь просматривается также скрытая полемика с религиозными рационалистами, последователями Аристотеля, у т в е р ж д а в ш и м и что духовный мир недоступен для восприятия. В то время как мир физический отражается человеческими чувствами адекватно, по мнению с у ф и е в искривленность души, ресница что загнулась, как раз и мешает правильно воспринимать явления зримого мира. Покупка дома. Раз некий человек узнал о том, что друг его купить задумал дом, и молвил с ним говоря: срить р а з в а л и н Когда бы не был этот дом р а з в а л и н да если бы здесь пристроечка была, да по соседству роза бы ц в е л а да сбоку красовалась бы терраска, тогда бы это был не дом а сказка. И если бы хозяин голодал, то он бы этот дом тебе продал. А друг, ну нет, уж лучше я пойду и настоящий дом себе найду. Как хорошо, что я еще не раб хозяина по имени Кадаб. Рассказ осуждает прожекторство чисто теоретических последователей суфизма, не желающих в действительности следовать духовному пути. для самосправления. и Разрушенный дом, развалины, образ хаотического состояния внутреннего мира таких людей, в то время как благоустроенный настоящий дом, символ души человека, ставший обителью Божественного Света. п р о д а н н ы е все. Пусть притча скажет твоему уму, не подражай бездомно никому. В обитель к суфиям в вечерней мгле заехал как-то дерый ш н а с л е и тотчас, не подозревая зла, служителю припоручило слава. Мы слепы и о будущем не знаем, оно предстанет адом или раем. А в том приюте обитали те, что проводили дни свои в посте, не п о н у ж д а е е ы о благочестием, а потому что не давали е с т ь им. Ведь нищий обретает избавление в том, в чем богатый видит преступление. Пусть тот, кто сам ни разу не страдал, не судит тех, кто долго голодал. Те люди с голодухи не со зла. Ворвавшись в стойло, увидели осла. При том крича: «Раскаиваться надо! Пророк голодным разрешил и падал». Был продан н а ш сел без лишних слов, и вот на всех готов горячий плов. Горят огни, веселье слышен глаз. В обители настал счастливый час. п о с т и л и с ь мы, но больше нам не вмочь. Гуляем и пируем в эту ночь. Меж ними дерыш, ь что владела слом, и пил и пел за праздничным столом. Там лучшие куски ему давали, припав с поклоном руки целовали. И молвил он: «Сколь чудное видение любви и братства! Пусть теперь р о д е н ь е во имя б о ж ь е завершит наш пир!» Чтоб в каждом сердце воцарился мир. И тут-то все пустились в пляску сразу под аккомпанемент з у р н ы и саза. И каждый старец сердца молодой пел, с поля пыль взметая бородой. Зов плоти многих с у ф и е в прельщает. Свет знания живота не насыщает. Один в молитву душу погружает. Но ну, а другой всего лишь подражает тому, в чем сердце слышен Божий глаз, и без молитв готов пуститься в пляс. Суть глубь морская, видимость волна. Под маской п р и т ч и скрыта глубина. Коль ты и п р и т ч у понял не вполне, прямая речь дозволена ли мне? Не постигая з а м ы с л о в творца, ты сказку слушаешь и ждешь конца. Как просит мальчик, подари орех. Что ж, слушать сказку тоже ведь не грех. Лишь отдели орех от скорлупы, чтоб п о ч е сердца не были слепы. Вот кто-то из плесавших вораж вошел и начал песню. Ах, и с ч е сосёл! И круг танцоров в стрепенулся весь, и хором вторил: "Ах, осел исчез". Столь песня заразительно была, что и хозяин нашего осла в ладони хлопал, бил ногами пол и пел со всеми: "Ах, исчез осел". Вот кончен пир, заря уже взошла, идет наш деревиш навестить осла. Он смотрит, а конюшня-то пуста. Как брюха после долгого поста. Где шослик? – вопрошает он слугу. А тот в ответ: Откуда знать могу? Не тыль, когда был продан твой осел, с друзьями вместе пел, садясь за стол. Ну нет, слуга, я на тебя найду у праву. Я предам тебя суду. Кто не вернет доверенное в срок, тех покарать нам повелел пророк. А тот о р а в а нищих без числа, ворвавшись в стойло, увела осла. Что мог я сделать? Посудит ы сам. Что скажет кот в ответ с в и р е п о м псам? Заплакала Суфи. Ты бы пир прервал и закричал бы и меня позвал и мне хоть возместили часть урона и от осла п о с т а л о с ь хоть попона. Слуга в ответ. Да как бы я посмел скандалить там, где ты всех громче пел? Где с хором возносился до небес твой вопль счастливый, а х о с е л исчез. Я и решил, что продал ты осла, чтоб накормить голодных без числа. Ответил суфий: Ах мне стыд и срам за то, что спьяну о в т о р и л я ворам. Теперь, прозрев, я понял навсегда, что подражание страшная беда. Причес обличает л ж е с у ф и е в с репых псов, воров, слепое подражание о б ы ч а я м и обрядам которых и пил и п е л за праздничным столом, наносит ущерб ч е р е с ч у р доверчивому искателю духовности. а л ж е с у ф и в Саади писал: раньше суфий был внешне распущен, а внутренне сосредоточен, а сейчас он внешне сосредоточен, а внутренне порочен. ж е н и т ь б а шута? Спросил правитель. Для чего жениться тебе у шут мой на такой блудница? Да я тебя едва лишь захочу с девицей н е п о р о ч н о й о б р у ч у А тут я девять раз успел жениться, брал за себя девицу за девицей, но каждая девица в свой черед в блудницу превращалась через год. Теперь задумал я степениться. Быть может, будет мне верна блудница? С умом я пропадал судьбу укляня. Быть может, глупость выручит меня. Поговорка Шут женился на блуднице популярна на Среднем Востоке. Сравните русскую: Рыбак рыбака видит издалека. В данной притче шут символ человеческого духа, который напрасно ищет истину в рациональном постижении мира. Девятикратная попытка шута удачно жениться намекает на поиск истины и в товарном мире. Число девять в суфизме означает разрозненность и множество. В то же время это число человека Адама, стоящего на грани мира единства и мира разделенности. Таким образом, девятка — символ недостаточности чисто человеческих средств познания. Лишь обратившись к рациональному экстатическому способу восприятия действительности, женившись на б л у д н и ц е то есть перевернув все прежние ценности, дух человека обретает истину. б л у д н и ц а десятая жена Шута. Число десять в суфизме. означает п р и о б щ е н и е тварного мира множественного и расщепленного, а также человеческого разума девятки к единству Божьему Таухид. п е с и слепец. п е с на слепца бросался с визгом лая, как видно, и скусать его желая. Бежал слепец и палкой защищался, но лай надрывный все не прекращался. Пес нападал, победу торжествуя. Решил слепец пойти на мировую и бросил палку, чтобы подольститься к врагу. У ты, султан в глазах лисицы, у ты, великий лев в глазах оленя. Я цель д л и твоих н е с ы т ы х вожделений или мало на земле зверя любого. что ты напал на странника слепого. И горный тур, и серый заяц рад, что на меня упал твой хищный взгляд. Слепец в с у ф и й с к о й традиции обычно символизирует слепца духовного, на которого непрестанно сыплются всевозможные беды. В данной притче олицетворенный в образе собаки. Старание урезонить неблагоприятные внешние обстоятельства столь же бессмысленно, как п о п ы т к а умилостивить злую собаку. Для исправления обстоятельств своей жизни духовному слепцу необходимо одно — прозреть. Ужасный <музыка> Наезник. д Какой т о наезник! д Народ уже сал. Повсюду свирепые взгляды бросал, размахивал грозным мечом и при том и л а т а м и страшно г р е м е л и щитом. Но с вызовом юношенек е взглянул и, встав п р е д наезником, д лук натянул. И тон вдруг сказал: Я покорный твой раб. Хоть внешне я страшен, но внутренне слаб. Пусть меч я ношу и к о п ь ё и прощу, п р е д с и л о й как женщина я трепещу. А юноша храбрый в ответ говорит: едва тебе жизни не стоил твой вид, ведь я опасаясь подобных верзил, едва тебя насмерть стрела не сразил. Но если ты молишь, помилуй, не тронь, зачем этот меч? И к чему этот конь? Всадник образ греховной природы человека, внушающий страх и вызывающий отчаяние, на первый взгляд непреодолимый. Однако стоит лишь вооружиться против греха и п р о т и в о с т а т ь ему, как он на поверху оказывается весьма слабым. Хоть внешне я страшен, но внутренне слаб. Эта история как бы наставление м ю р и д у вступающему в борьбу со своим навсом. Горный козел. Жил горный козел среди уступов и скал. Он с камня на камень над бездной скакал. Так ловко он прыгал, что лучший стрелок. настичь его острой стрелою не мог. Но вдруг он заметил козу мешком ней, и взором тотчас приковался к ней. Опасности все з а с л о н и л а коза, и разум ослеп, и не виден глаза. Вот он за козою стремиться готов, а лучник коварный уж чует улов. Он зорко следит за сметением козла, и вот уж рука его лук напрягла. Кто разум теряет, тот в миг этот злой бывает настигнут смертельной стрелой. На внешние страхи спокойно смотри, опаснее то, что грозит изнутри. В этой притче горный козел символизирует разум, находящийся на вершинах бытия среди ступов и скал. Однако, когда разум затмевается животной страстью, его носитель подвергается риску п а с т ь жертвой собственных злых инстинктов, которые подстерегают его, как лучник коварный. Верблюд и мул. Мул жаловался рослому верблюду. Куда я ни пойду, везде мне худо. То я н а ш и п наткнусь среди дороги, то я споткнусь, то подкосятся ноги и упаду я и ударюсь больно. Меж тем как ты везде шагаешь вольно и ноги у тебя не устают. Но почему? Поведай мне, верблюд. Верблюд ему ответствал: о в у м о л я вдаль кляжу. т е б я же рог согнул. Дано мне зреть конец своей стези, а ты не видишь камушек вблизи. Мой взор возвысил всемогущий Бог, чтоб я препятствие предвидеть мог. А ты своим пануром сонным взглядом и яму не заметишь, встав с ней рядом, как птицы, что зерно клевать готовы, не замечая сети птицелова. В р е ч и может рассматриваться как аллегорический диалог между суфийским учителем Муршидом, который достиг высокой степени духовного совершенства, и учеником, только еще вступающим на мистический путь познания и удивляющимся прозорливости своего наставника. Гостеприимство. К хозяину в дом некий странник пришел. Он был ободрет и усажен за стол. Хозяин шепнул потихоньку жене: «Ему п о с т е л и ты поближе к стене, а мы разместимся с т о б о й в дверей. Но ты из гостей возвращайся скорей». Хозяйка к соседке на праздник ушла. И там до полночи у ела пила. А странник, нелегкий проделавший путь, на ложе в двери п р и л е г отдохнуть. Хозяин ему постеснялся сказать, чтоб он перелег на другую кровать. Жена же в гостях напилась и наелась, во с м е возвратилась и сразу разделась и не различая, кто где, вон дела, на ложе не к мужу. Он г о с т улегла, п р и ж а л а с ь и вухо ему зашептала. Был ливень такой, что дороги не стало, который бы с первой зарею в добрый час наш гость на доеда ушел бы от нас. Над нами как тень н е оплатного долга его пребывание нависло надолго. Тон То гость как ошпаренный с л о ж а в скочил. Да чем огорчил я вас, чем удручил? Уж лучше бродить мне без сна и покоя в ночи под грозою, чем слушать такое. И как не вызывали те люди к нему, он тотчас собрался и канул в о тьму. А те свою жизнь доживая в печали всех странников в доме своем привечали, в сечас й на убого прощения прося и с к о р б о грехе своем в сердце нося. Обрушится ливень, гроза ли случится? И мница тот странник у двери стучится. Я Хызер, посетивший однажды ваш кров, нес я благодать от владык имиров. Странник в рассказе символизирует носителя высшего благословения. к о т о р ы е при определенных условиях может с н и з о й т и на гостеприимного хозяина. Однако проницательный гость с у ф и и распознает истинное отношение к себе. Об этом под покровом ночи, символ духовной темноты невежества, сообщает ему навс и г о и с т и ч е с к а я природа хозяина, выведенная в образе его жены. Внешнее благословение в образе таинственного Божьего посланника х ы з р а Минует обитель, показного гостеприимства. Стихи о любви. Один воздыхатель любовью кипел, прекрасную п е р и в стихах он воспел, и к ней он явился и свиток достал, и целую ночь ей поэму читал. Она ему молвит: Я рядом, очнись, взгляни мне в глаза, поцелуй, улыбнись, к душе от души протяни же хоть нить. Но он продолжал вдохновенно бубнить. Сказала она: Не в меня ты влюблен, ты собственной страстью своей умилён. Ни что для тебя мои радости, боль. Ты любишь себя, восхищённый собой. Ты крепкой стеной от меня отделен. Ты сам та преграда, ты сам тот заслон. п р и ч и учат, что путь к настоящей любви лежит через преодоление всепоглощающего эгоизма, свойственного духовно невозрожденному человеку. Даже для того, чтобы по-настоящему увидеть другого человека, И понять, что он настолько же реален, как и ты сам, необходимо разрушить крепкую стену своей агрессивно неприступной самости. В еще большей мере сказанное относится ко взаимоотношениям между человеком и Богом. Ты сам та п р е к р а н а ж е учители. Большинство уже учителей, избивающих людей с прямого пути, на самом деле сами являются неспособными, н е р а д и в ы м и или невнимательными учениками в школе Бога. О проблемах таких л ж е н а с т а в н и к о в и их последователей повествуется в этом разделе. Большая ч е л м а Жил некий судья, и казалось ему, что должен носить он большую ч е л м у что ы д у м а л и люди, большая ч е л м а воистину признак большого ума. Чтобы сделать ч е л м у чтобы расшить и ее, собрал он б р е з к и собрал он трепье и ваты куски и с л е в ш у ю рвань. И все запихал под красивую ткань. Снаружи посмотришь, ч е л м а всем ч е л м а м и только внутри обнаружишь обман. А встречный пройдет, о вернется назад и скажет: судья сей и мудр и богат. Раз вышел в ч е л м е наш судья за порог. А вор на дороге его подстерёг, сорвал с головы т у большую челму и деру. Но крикнул судья наш ему: "Эй, ты столь проворный и быстрый в ходьбе, сперва посмотри, что досталось тебе, что спрятал в челмея, проверь, поищи, и если понравится, дальше тащи". И вор размотал ту челму. Из нее посыпались вата, обрезки, т р я п ь е и руан ь з а к р у ж и л а с ь и пыль поднялась, и клочья упали в дорожную грязь. Не сразу Варюга о помниться смог. В руках у него только ткани кусок. Топтать эту ткань стал обиженный вор, хитрец, лицемерный. Меня ты провёл. Ты сам хуже вора, хоть стар ты и сед. Я думал, что мне обеспечен обед. То слыша в ответ рассмеялся судья. Пустое ты мелиш, не правда твоя. Для многих других я обманщиком был. Тебе одному я всю правду открыл. В данной притче под видом судьи. выведен проповедник, к и ч а щ и й с я своими познаниями и якобы духовным пониманием религии. Большая ч е л м а символизирует развитый ум, в то время как в действительности ч е л м а т е з и ь голова судьи, набита обрывками бессмысленных, бессвязных сведений, заимствованных им у других. о б м а н у т ы й в своих надеждах. Духовно обобранный последователь этого хитреца лицемерного представлен в образе вора. Ведь попытка присвоить себе чужие знания, чтобы потом корыстно воспользоваться ими, сродни воровству. В наше время особенно распространенным стал такой подход к знаниям, который описан в данной притче под видом большой члмы, набитой и с с л е в ш е й р в а н и Голова современного человека напичкана отрывочными знаниями из самых разных областей, которые, во-первых, не складываются в общую картину бытия, помогающую духовному росту, а, во-вторых, в большинстве своем непригодны для практического использования. Человек, приобретший подобные знания, у р о р и т с я на немалых усилий. В конце концов может оказаться совершенно не готовым к жизненным испытаниям, или же потерянным, лишённым духовных ориентиров. Винить такой человек станет, конечно же, своих горе наставников, вооруживших его той самой большой чумой, какую и сами носили. Воющий м о н д з и н дурной м о н д з и н в неком городе жил. Завя на молитву не пел он, а выл. Так дико звучал с минарета призыв, что в с я к содрогался, ни мертвый, ни жив. Под вечер, заслышав тот голос вдали, всю ночь горожане уснуть не могли. И сами уж в з в ы л и от жизни такой, призвав мой Дзина совет городской, вручил ему полный кошель серебра. Наш друг, тебе в путь отправляться пора. Нельзя, чтобы пением прекрасным таким лишь мы наслаждались. Ты край наш покинь, пусть люди услышат и в прочих местах, сколь громко тобой прославляем Аллах. Призывы твои предварив страшный суд, пусть их ужаснут и о т а д а спасут. И наш м у й д з и н к каравану пристал, чтоб в Мекку податься к священным местам. Случилось, что ночь проводил караван в краю иноверцев, в земле христиан. И вот м у й д з и н п р е исполнился сил, к молитве ночной призывая завыл. Карили его. Зря распелся ты тут. Вдруг толпа неверных на нас н а п а д у т Но утром явился к ним встан лишь один, веселый, радостный христианин. Он кланялся всем, был он счастлив до слез. С собой дорогие подарки он нёс. Где ваш мой Дин? Где тот славный герой, что спас мою дочку ночной п о р о й Сказали ему. Это верно обман, ведь за ночь никто не покинул наш стан. А он, я всю правду п о в е д а ю вам. Давно моя дочь полюбила ислам, и клятву ее повторяли уста. В ислам перейду, отступлюсь от Христа. Скорбел я и слезы пред Господом молил, ее возвратить к вере предков молил. И вот среди ночи знак свыше нам был. К молитве з о в я Мой дзин ваш завыл. И в страхе спросила меня моя дочь, что это за вой, содрогающая ночь. А я отвечал ей: всегда так ревут, когда мусульман на молитву з о в у т Она же вскричала: о, ужас и страх! Насколько прекраснее пение в церквах! Подвой этот дикий я сладко заснул, хоть долго еще он призыв свой тянул. Ведь ваш мой дин, п р о я в е в словно мол, с т р о п т и в у ю дочь мою в церковь вернул. Мой дин, провозглашающий с минарета призыв к молитве, символизирует проповедника, а голос внутренние, душевные качества этого учителя веры. Рассказ подчеркивает, что нередко основное впечатление на ученика оказывает та форма, в которой преподносится п о у ч е н и е Свойства души самого наставника обязательно отражаются в его наставлениях. Поэтому оскверненность его сердца может произвести на слушателей воздействие полностью обратное ожидаемому. Суфий, судья и сейит. Один садовод, заглянув за ограду, увидел, как бегают воры по саду. Его удивил необычный их вид. Да это же суфий, судья и сейит, подумал он. Я не тяну на героя, ведь я-то один, а воров целых трое. Чем мне одному затевать с ними бой? Не лучше ли поссорить их между собой? – сказал он. с а л я м сколько лет мы знакомы? И суфию молвил: д р о ж а й ш и й из дома вот тут по соседству, нам коврик возьми. Я рад пообщаться с такими людьми. Чуть суфи ушел, он судье и сииду сказал: вам не кажется, он только с виду воздержанный малый и строгий аскет, а так? Ничего в нем суфийского нет. Я прямо скажу вам, сие л ж е ц ы про йдоха в порядочном обществе выглядит плохо. Я думаю, вам и самим ни к чему общаться с мерзасом, что метит в тюрьму. Вас все уважают судью и с и и д а поскольку вы люди почтенного вида и слово Корана у вас на устах. Зачем рядом с вами такой в е р т о п р а х Когда он придет? Вы меня извините, вы коврик возьмите, его же гоните. Такие ханжи никогда не в чести, и будем мы с вами беседу вести. И вот, когда с ковриком суфи вернулся, то фыркнул судья, а сиит отвернулся. Отправился тот во с в о я с е но вот его нагоняет в пути садовод и палкой б а ц по спине и пониже. Я слышал, л ю б е з н ы й ты суфий. Скажи же, какой ты дервиш, наставник души, тебе воровать посадам разрешил? Тебе подсказала подобную тему Джулнайда или б а я з и д а система. И суфий от боли на землю упав, сказал садоводу: Почтеный, н ты прав, но теми двумя, кем так п о д л о я предан. Да будет и ими вкус палки о т в е д а н То зло, что излили они на меня, пусть к ним возвратится в течение дня. К гостям садовос, прято в палку вернулся, лукаво почтительно и молобнулся и молвил Сиеду: Поблизости тут служанка готовит нам несколько блюд. Скажи, мы заждались? с и д а у с л а в ш е й судью вопросил: Светил это наше? Ответь мне, я прав или мне кажется все же, что вовсе с пророком с и и т си не схож. Скажи, ведь такое случается редко. А разве не сходство потомка и предка, родственной близости их говорит? Ну сам ты подумай, какой он с и и т с пророком в родстве, а такой оборванец. Я точно уверен, что он самозванец. Кто ж скажет, к примеру, что ты не судья? Порок и тому вся учёность т в о я Почтительной речью судья обольстился, во всём с садоводом тотчас согласился. А тут возле дома с и д а настиг и палкой ударил его в тот же миг. Скажи мне, о в е т ь самого Мухаммада, дозволено ли красть тебе фрукты из сада? Давно и недавно небес благодать тебя научила плоды воровать. Так в чем пояснит и подобен пророку? Итак, напоследок о г р е л его сбоку, как вряд ли сумел бы враг хариджит. Сиит весь в л е з а х на тропинке лежит и молвит: Судьёй без законом я предан, но радуюсь я, что получит он с вредом такую же долю заслуженных мук, ведь хуже собаки забывчивый друг. И вправду к судье садовод возвратился и с палкой т о т ч а с на него напустился. Не ты наш судья, что судебный устав весь вы и з о б р и л тысячу раз п р о л и с т а в а раз ты законник, узнать тебе впору, что руку рубить полагается вору. А ну к а ответь мне, какие суды срывать разрешают чужие плоды? Судья отвечал. Я друзей своих предал, за это и вкус твои палки отведал. Так будет проучен любовь в свой черед, кто лестью п р и л е щ е н н ы й друзей предает. п р и ч и н а л и г о р и ч е с к и повествует о разладе между тремя подходами кривики, которые в действительности призваны взаимно дополнять друг друга. с у ф и о л и ц е т в о р я е т мистическое познание, судья ф а к и х м у с у л ь м а н с к и й законовед, теоретическое богословие, ассиит потомок пророка Мухаммада, практическое наставление в праведности. Помимо этого здесь присутствует скрытые указания на совместную ответственность духа рух, разума акл и животной души н а ф с в прегрешениях человека. очередность наказаний свидетельствует о причастности к греху в первую очередь духа суфи, во вторую разума сиит, и ш ь н а п о с л е д о к плотского начала факих. Только действуя вместе, они могут похитить запретные плоды из мира сада, принадлежащего Творцу садоводу, то есть совершить грех. Здесь Руми особенно поэтично выражает ту идею воздаяния. которые в туриной форме утверждается каждый из великих религий человечества. Достаточно сравнить евангельское «Какую меру вы м е р и т е такой и вам будут мерить» с индуистскими и б у д д и й с к и м и представлениями о кармическом воздаянии. Та же идея находит отражение в фольклоре всех народов. Сравните, например, русскую народную пословицу «Кака укнится, така к л и к н и т с я В наше время, когда идет активный процесс расслоения общества на богатых и бедных, и богатство зачастую наживается бесчестным путем, молодое поколение, как никогда прежде, поставлено перед выбором: п р и с т у п и т ь ли м о р а л ь н о й нормы и с о о б р а ж е н и й к о р о с т о л ю б и ю или воздержаться от этого, п а м я т у я о законе Божественного воздаяния. Поэтому сейчас особенно важно на многочисленных примерах из священных книг, а также окружающего мира, собственного опыта, мировой литературы и тому подобного, наставлять подрастающие поколения именно в этом духовном законе. Как видно из при ч и р у м и и воздаяние настигло ее героев уже при жизни. Как мы знаем, бывает иначе. п р е о п р е д е л е н и е Вор был спокоен и не ждал беды, когда в чужом саду срывал плоды. Ты кто такой? Садовник закричал. Но вор ему б е с с т р а ш н о отвечал, поскольку в богословии был не слаб. Бог мой кормилец, я господин не раб. В его саду я скромно пировал. вкушая то, что он мне даровал. Ты прав, мой друг садовник подтвердил, и наказать тебя сам Бог судил. И тут он вора крепко обхватил и к дереву веревкой прикрутил и палкой стал охаживать, да так, что начал умолять его бедняк: помилуй, чем тебя я разъярил? Я Божью волю не свою творил, а тут в ответ. Как и мыслю, ты не слаб. Пойми, что я ведь тоже Божий раб. Ты Божий, но и палка Божья тоже. И каждый мой удар есть воля Божья. п р и ч и иллюстрирует богословский спор о взаимоотношении между божественным предопределением и свободной волей человека. В исламе сторонниками доктрины полного предопределения являются джабариты. с у ф и и же, в противоположность им, подчеркивают необходимость усилий со стороны человека на пути просветления и спасения д у ш и В притче джабарит представлен сатирически в образе вора. В виде вора, р о д у ю щ е г о в чужом саду, здесь выведена сторонник идеи абсолютного п р е д о п р е д е л е н и я Если внимательно о г л я д е т ь с я в и с т о р и ю р е л и г и и можно убедиться, что идея фатализма нередко служила прикрытием для злодеяний. В данной притче в о р о в с т в а сад символизирует о б щ и н у верующих. Служители религии, недостойные своего призвания и прикрывающие корыстолюбие благочестивыми рассуждениями, ч у ж д под уху тому саду, в котором пытается столь ловко орудовать. Ему противостоит садовник, хранитель сада, то есть суфийский шейх, чье призвание защита и п р е м н о ж е н и е в земном мире истинной духовности. Связав и избивая чужака, то есть себе з о р у ж и в его аргументами и одолевая о богословском споре, с а д о в н и к о б р у ш и в а е т на его голову слова: каждый мой удар есть воля Божия. г о р о ж а н и н и сельчанин. Известный ремесленник в городе жил и с неким сельчанином крепко дружил. Сельчанин к нему приезжал ежегодно и мог оставаться насколько угодно. Когда ш у з жал, повторял всякий год. Надеюсь, друзья, что придет мой черед однажды вас вывести к нам на природу. где дети в е с е л и е вдохнут и свободу, где что не увидишь, одно любование, цветов пестрота, до да хлебов созревание. И думал хозяин себе утешения, что ж, время придёт, я приму приглашение. А тот умолял все теплее душевней, чтоб друг к нему выбрался ветом в деревню. Прошло где-то около л е т десяти. И бывшие дети, успев подрасти, к отцу подступили. Твой друг нам обязан, ведь он многолетними клятвами связан, что примет в деревне всю нашу семью. Так пусть же покажет нам щедрость свою. О друг мой, душе кроме ясного взгляда другого помощника в жизни не надо, с л е п о м уже сердцем, чтоб мирно пройти. Пусть разум, как посох, послужит в пути. Кальпосох в б е с и р е роняет рука. Куда ж ты не зря чий, без проводника? И вот уж отец запрягает волов. Он лучшего друга проведать готов. Порадовать душу в саду и на поле. А д е т и его в е с е л я т с я тем более. Ведь издали даже колючек кусты, как роса пероз для к р о в а т о й мечты. И вот, наконец, на последнем ночлеге, даев те припасы, что были в тереге, семья подъезжает и смотрит вокруг. Но к ним не выходит любимый их друг. Гостей долгожданных он встретил обманом. Он так поступил, как нельзя мусульманам. Было лицемерием его доброта. Он спрятался, скрылся и запер врата. Приезжий, вкусив от подобных щедрот, пять суток провел у злосчастных ворот. Не мог он домой повернуть свои дрожки, поскольку еды не осталось ни крошки. Когда ж приоткрылись ворота на миг, он друга увидел и поднял он крик: «Как можешь ты взглядом смотреть с т о л ь суровым на тех, в чьем жилище питался т е п л о о м Вон дети мои, здесь я б е д с т в у ю с ними!» Давно ли успел ты забыть мое имя? Сельчанин в ответ: В мире каждый умен и может назваться любым и з и м е н А мне ведь ни имя твое, ни прозвание не может прибавить ни веры, ни знания. Ведь я позабыл, как зовут и меня, лишь имя Аллаха в сознании храня. Уйди поскорей и меня не морочь. Изапер ворота. И новая ночь. Дожди на бездомных обрушило силой, и ярости гнев в их душе п о г а с и л а Остались лишь слезы, и снова у рад стучался приезжий, как сутки назад. Сельчанин в в р а т а отворил с неохотой, а тот: Я охвачен одной лишь заботой, о детях, прошу, отведи нам сторожку, чтоб в н е й пообсохнуть, погреться немножко, тогда на тебя я не буду сердит. За дни, что тянулись, как к о д ы обид. А тут есть в саду моем ветхий шалаш, жевал в нем когда-то плодов моих страж. Туда я пустить вас на время готов, и будешь ты сад мой стеречь от волков. Взял стрелы приезжий и лук натянул. Ходил он по саду и глаз не сомкнул, и зверя заметил. И меткой была во мраке пронзившая зверя стрела. И зверь, спуская свой д у л где-то рядом, наполнил окрестность и громом и смрадом. Сельчанин на грохот раздавшейся мчится, крича: "О преступник, убийца ослицы! Обласканый н мною ты ж и з н и л и ш и л родную ослицу отрады души!" Ответил приезжий: "Немешкая долго я волка заметил и выстрелил волка. Что делала ночью ослица в саду?" И стражу на страх и себе на виду. Но тот повторял его п я и с т е н а я "О сердце подруга, о с л и ц а родная, что мне не тверди, я о с л и ц у с в о ю по тяжкому духу всегда узнаю". И тут о приезжий расширил зрачки, неверного д р у г а схватил за грудки. Я вижу тебе л и ц е м е р н а я р о ж а а с л и ц а старинного друга дороже. А т ы т о т вер д и л что не помнишь имен, мал именем Божьим твой разум поленен, мол бог т в о е сердце величие м полнит, людских же прозвания оно не упомнит. Ты как же ты вспомнил, ответ ь поскорей, столь быстро з л о в о н ь я о с в и ц е своей. Спасибо, о с в и ц а вдохнув ее смрад, мы чуем обманов твоих аромат. Мой друг, не хвались, что ты лучший портной. Покуда рубахи не шил ни одной, не мне я герой, не вопи я рустам. Все в жизни расставит Аллах по местам. В образе горожанина выведен человек, постоянно ублажающий других по творству эгоизма и хнафса, и ожидая себе от этого доброго воздаяния. с о м н а в с изображён в виде близкого к природе с е р ь ч а н и н а Однако животное начало человеческой природы не способно сострадать людям. Оно может сочувствовать только другому животному, сродному ему самому, родной ослице. Настоящая дружба с тем, в ком господствует эгоизм, невозможно. Очень сложный вопрос о взаимоотношении между предопределением свыше и свободной волей человека всегда волновал богословов. Здесь Руми кратко излагает суфийский взгляд на эту проблему. Человек, постоянно занятый размышлениями о сфере божественного, именем Божьим твой разум п л е н е н может оказаться глухим и невосприимчивым к исходящим от Бога заповедям ч е л о в е к о любе. и От самого человека зависит, как он направит свою волю в соответствии с волей Творца или против нее. Таким образом, от ф а т а л и с т о в прежде всего исламских, с у ф и отличаются тем, что уделяют значительное место свободе воли и человеческим усилиям. А уж от того, следует ли человек за в е д е н е м Божьим или служит лишь собственной выгоде, зависят и все его жизненные проявления. п р и ч и а иллюстрирует н е с и м м е т р и ч н ы е о т н о ш е н и я в о з н и к а ю щ и е между щедрым даятелем, стремящимся доставлять благо, и эгоистом, который, привыкая к даяниям, требует все больше. Настоящая дружба предполагает взаимообмен между душами. Когда же один из друзей предпочитает только получать, ничего не отдавая, отношения между душами приобретают оттенок вампиризма. который приносит вред обоим, удающему убывает, а принимающему даяние не идет впрок, поскольку без взаимности оно лишь умножает эгоизм и усиливает отчужденность неблагодарной души от Бога и людей. С другой стороны, чтобы стать проводником благ, исходящего в конечном счете от Создателя, нужно уметь хорошо выбирать точку приложения своих усилий. Горожанин в разбираемой п р и т ч е около десяти лет проявлял сколько угодно щедрости, расточая гостеприимство впустую, и так до конца не поняв, какими свойствами обладает его гость. Итак, согласно суфийской концепции, чтобы по-настоящему творить добро, человек должен стать мудрым и прозорливым. В противном случае ему слепому сердцем Помогут прозреть лишь те, научающие страдания, которые перенес незадачливый горожанин. Что же касается внутреннего зрения, по отношению к нему р у м и различает три разновидности людей. Первое – это те, чья душа владеет ясным взглядом. Речь идет о духовно видящих, мудрецах, суфийских шейхах. которые интуитивно воспринимают внутренний мир своих собеседников. Вторая те, которым помогает разум как посох. Такие люди опираются на рациональные методы постижения и не должны обращаться внешними признаками радушия и человеколюбия. Наконец, третья разновидность те, кто руководствуется в отношениях с людьми эмоциями. Посох в б е с с и р е р о н я е т рука. То есть разум перестает быть опорой. п о с л е д н и м легче всего ошибиться, и таковым Руми предлагает найти себе проводника, человека зрячего. Очевидно, обычный человек находится где-то между вторым и третьим из записанных состояний. Горожанин же, герой данной п р и т ч и как бы уронил посох, целиком доверившись своим эмоциям, и поэтому потерпел полный крах. В то же время его друг Сирчанин, как видно, полагает, что твердо опирается на посох своего разума, постоянно имя Аллаха в сознании храня. Однако, считая себя богословски образованным и праведным человеком, он находит возможным оставить голодной на улице целую семью, возлагающую на него надежду. Это, как мы видим, перечеркивает всю его праведность. Последнее, ведь как раз и состоит в том, чтобы любовь к Богу проявлялась в любви к ближнему. Сравните в Новом Завете: мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Шакал, ставший павлином. Шакал в красильню забежал случайно и искупался там в красильном чане. При этом он расцветку изменил и сам себя павлином возомнил, крича везде: "Я новое творение! Згляните на павлине оперение!" На мне сверкают радуги цвета, я другим шакалам не ч е т а Но отвечали прочие шакалы. Пойми, что как бы шкура не сверкала, лишь тот, кто светом свыше озарен, назваться может райских птиц царем. Иль думаешь и впрямь, что краски эти тебе позволят выступать в мечети? И проповедь премудрую читать. Нет, лицемер, тебе святым не стать. Кто нравом отличается зверином, тому не быть сиятельным павлином. Но наш шакал в своем высокомерии сказал: "Смотрите, вот павлине перья. Они избрание неприложный знак. Султанства моего высокий флаг." Они с небес, иначе же откуда? Я веры д о к а з а т е л ь с т в а я чудо, я с в ы ш е у т в е р ж д е н н ы й властелин, я райского величия павлин. А те ему: но вот ч и н у с в о ю ты зрел хоть раз, ты сам бывал в раю? Нет, не бывал пока. А благодать свою другим ты можешь передать? Пока что нет. Но мудрости печать, хоть по павлине, можешь ты кричать. Нет, не могу. Какой же ты павлин? Лишь сам собой ты признаны хвалим. Что ж ты про меку напиваешь нам? Кальхад ж и не совершал и не был там. Ты красками измазался в красильне. Павлин уже величия дал всесильный. Шакал в восточном фольклоре образ лукавства и вероломства, а павлин бессмертия. Шакал символизирует в этой притче шарлатана, притворяющегося великим духовным наставником. Однако шакал, который расцветку изменил, не озарен светом свыше, то есть не имеет благословения, связанного с особыми духовными дарами. Он также не умеет кричать по павлине. То есть и з у с т его не слышится по у ч е н и я в н у ш а е м о е Богом. Ряд сопоставлений завершается упоминанием о человеке, в ы д а ю щ е м с е б я за паломника, но у м е к и не бывавшем. Таков и лжесуфий, не имеющий внутреннего опыта общения с Богом, а лишь имитирующий состояние вдохновения. Сравните евангельское у п о д а в л е н и е л и ц е м е р о в о т р е л и г и и о к р а ш е н н ы м г р о б а м а также п р о з в и щ е крашеные, которые Талмуд прилагает к носителям напускного благочестия. Трактат Сота. К подобному случаю приложимы слова Корана. Они т щ а я т с я обмануть Аллаха и уверовавших, но обманывают только самих себя, неведая этого. Сол луны. Слоны. Слоны б л и з ручья поселились однажды, и местные звери изныли от жажды. От места, где расположились слоны, животные прочие оттеснены. Тут уж живой зайчишка, как главному в стаде, воззвал горделиво: «Спасение ради! О, царь!» Хот тебе и подвластны слоны, я послан доставить приказ от Луны. Сегодня же ночью вы прочу ходите, Луну не гневите, воде не вредите, иначе Луна в полнолуние час отнимет и зрение, и разум у вас. И будет для вас указанием и знаком, что как только местность покроется мраком, и вновь вы напиться сойдете к ручью, Луна вам покажет всю ярость свою. Едва только вы прикоснётесь к водице, лунное отражение в ручье и с к а з и т с я Вот царь убедиться в т о й вести готов, во мраке повёл к водопою слонов. Едва лишь он хоботом влаги коснулся, лик лунной в о л н е задрожал, в стрепенулся, и в панике прочь побежали слоны от зла о б и гнева ужасной луны. Но мы не слоны, а потомство Адама, должны проверять предсказания всегда мы, ч т о б с помощью трюка любой лже пророк за правду нам выдумку выдать не смог. Сюжет заимствован из к а л и л ы е димны, причи т п е р е о с м ы с л е н н ы е на суфийский лад. Сатирически рисует представители официальной духовной иерархии заяц, который с помощью запугиваний и ловко подстроенных знамений оказывает влияние на светскую власть царя слонов и получает посредством этого доступ к о б л а г а м мира с е г о питьевой воде. Заяцу, не получавшему в действительности никаких указаний от Луны, Руми уподобляет тех проповедников, которые берутся толковать волю Бога. не имея с ним прямого общения. Поэт и вези. Поэт в поэме восхвалил царя и в д о х н о в е н и е не потратил зря. Воскликнул царь: за столь достойный труд. Пусть тысячу монет певцу дадут. Но возразил царю визирь Хасан: Владыка, ты признать изволил сам, что столь великолепное творение особого достойно поощрения. И ты певцу за яркий смелый стих, пожалуй, десять тысяч золотых. Но царь хоть и большой казной владел, все ж золото транжирить не хотел. сказал визирь, о царь, наверняка сей звонкий стих переживет века. Поэт строками мудрыми своими из рода в род твоё прославил имя. Теперь уже завеню ь недано твоих деяний славных с к р ы з е р н о И десять м о л о в принял в д а р поэт, и десять тысяч вез в е з мешках монет. И богу всей душой благодаря. Молился он скорее не за царя, но за визиря царского Хасана. Молился горячо и неустанно. и стратив з о л о т о с течением дней, поэт наш становился все бедней. И он сказал себе: что мешкать зря? Пора вторично восхвалить царя. Вновь жемчуг слов пред ним рассыпать надо. Чтобы д о р о г у ю обрести награду, с в е т и л ь н и к р и ф мы перед ним возжечь, чтоб золотом оплачивалась речь. Кто выскажет в поэме больше лести, тот от царя набьется выше с й чести, почетным з в а н и е м звоном золотых оценит властерин хвалебный стих, поскольку хочет, чтоб его правление в поэме получило восхваление. чтобы из века в век его дела в е щ а л а с тихотворная хвала. Что делать? Таковы уставы неба: кто голоден, то т и щ е т только хлеба, а кто насытился, того влечет власть над людьми, богатство и почет. Но ну, а кому судьба дала все это? К себе зовет умелого поэта, чтоб тот ему заслуг придумал тьму. Чтобы знатных предков приписал ему, чтоб на базаре, в бане, в мечети о нем заговорили все на свете. И вот нужду свою в расчет беря, поэт вторично восхвалил царя, и словно слыша звон и видя з л а т о ш е л во дворец заприволью богатый. Там, как он думал, сохранял свой сан ценитель звонких строк визирь Хасан. Но был Хасан земли отозван Богом, и царь его другим, скупым и строгим, в правление государством заменил. Визирь же новый песен не ценил. Царь выслушал поэму, спору нет, стихи п р е к р а с н ы тысячу монет, верю я выдать изказанной поэту. Но возразил визирь ему на это. У нас таких запасов нет в казне. При том стихи, позволь заметить мне, не так уж х о р о ш и ч т о б столько тратить. Динаров сто дадим ему и хватит. Вскричал поэт, но мне за прежний стих владыка десять тысяч золотых пожаловал. Тому, кто ел халву, не предлагают горькую б о т в у Визи подумал, алчная душа. Ну что ж, ты не получишь ни гроша, покуда сам ко мне то на коленях не приползешь, возаждав этих денег, и будешь счастлив, жалкий рифмоплет, что сто монет Визи тебе дает. О царь, сказал Визи, казной то вроде я управляю, деньги на исходе, и разреши решать мне самому, когда платить. И сколько и кому? А царь в ответ уж больно пел он складно. А впрочем, как ты скажешь, так и ладно. С тех пор награды царской ждал поэт. Немало зим прошло, немало лет. Он обнищал, скрутил его недуг. Он посидел, согнулся, словно лук. И веды худшие ему грозили. Вот не стерпев, явился он к визирю. Визирь почтенный, хоть пуста казна, но есть же у стихов моих цена. Подай мне помощь с р е д ь н е д т н ы х бед. И тот швырнул поэту сто монет. И шел поэт вздыхая: "Ах, как рано!" забрал создатель щедрого Хасана. С ним вместе д о б р о д е т е л ь умерла. Вокруг творятся подвые дела. Спросил поэт: «Увы, придворный лед. А нового визиря как зовут?» И с изумлением выслушал ответ: «Тот жизнь давал, при этом жизни нет. Второй из них корыстю ь обуян, но носит имя прежнего Хасан.» п о э т о в с к л и к н у л что за новождение? Ужасная ошибка, заблуждение, ч т о б глупого и злого звали так, как поразовался умник и добряк. Бывало тот Хасан приказ подпишет и оживет мертвец и снова дышит, а с е й Хасан постылый в свой черед приказ подпишет и живой умрет. Скупой визирь представленный к делам. Царю позор, а государству срам. Поэтому с п е в а ю щ и й царя символизирует здесь мусульманина восхваляющего Бога. Первый визирь Хасан, арабский, сострадательный, благочестивый, означает суфийского шейха близкого к Богу и могущего поэтому и спрашивать у него благодать для верующих. Второй же визи злой и жадный, образ шейха не обладающего благими качествами, но водящего людей в обман своим именем. Не будучи заступником за них перед Богом, такой шейх способствует лишь уменьшению потока благодати золота, изливаемой свыше на земной мир. Молитва л и Цемира. Когда имир сквозь рынок шел к мечети, его солдаты вход пускали плети и многих били и бросали в грязь, и стон стоял и даже кровь лилась. И некий суфий, п р е т е р п е в удары, спросил: Имир, ты не боишься кары? Пророк молиться в чистоте велел. А ты приходишь с грузом грязных дел, жестокость, крик страданий и страха — вот все, что ты приносишь в дом Аллаха. п о и чилюстрирует ту истину, что благоговение перед Богом должно выражаться в милосердии к людям, иначе оно превращается в б о г о п о р о в н о е лицемерие. Сравните в Новом Завете Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, то лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Так же в Коране: Завулишь любить ближнего, тому, кто вершит добро, мы воздадим добром в двойне. Сообщник вора. Хозяин вернулся на собственный двор, глядит, и з ворот его выбежал вор. Пустился хозяин его догонять, уж было д о в о р а рукой подать. Уже он про идуху хватал за халат, вдруг слышит: почтенный, вернись к а назад. Хочу я т е б я от несчастья спасти, большую беду от тебя отвести. Помыслил хозяин. Как быть мне теперь? Грабитель другой мог войти в мои двери. п р е р в у я погоню, пойду к а взгляну, не взял ли он вещи, не бьет ли жену. Ах, сколько н а п а с т е и в течение дня! Спасибо тому, кто окликнул меня. Тут вора оставив, прервал он свой бег и молвил: «Что скажешь мне, мил человек? А тот?» У ворот на твой собственный двор я видел следы. В твоем доме был вор. Скорее за тем нечестивцем гонись, а мне заудачный совет поклонись, хозяин ему. Не пойму я никак, ведь вора почти что держал я в руках, хватал за халат, так зачем мне следы? Теперь же пройду, х а ушел, от п и д ы й А т о т отвечает: улики узрев. На вора хотел обратить я твой гнев. Кто видит улики и не говорит, тот словно бы сам злодеяние творит. Тут крепко хозяин схватил его вдруг и крикнул: "Ты вора с о о б щ н и к и друг, того, кто прошел здесь, мы сразу нашли, а ты нам слыды у к а з ы в а е ш ь пыли". В притче противопоставляются два способа познания. у л а в л и в а н и е истины. Путь непосредственного мистического переживания почти что держал в руках, и путь рационального исследования, когда в вещественном мире наблюдается следы высшего разума, я видел следы. Руми предостерегает с у ф и я воспринимающего истину посредством прямого духовно-интуитивного контакта с ней, от исследования путем интеллектуальных поисков. который только отдаляет ищущего от искомого Бога. Того, кто прошел здесь, мы сразу нашли. А ты нам следы указываешь, п ы в и б о л е з н ь учителя. Один учитель нравом был таков, что постоянно бил учеников. И мальчики мечтали, как бы роздых хоть на недельку получить от розок. Вот было счастье для их бедных тел, когда учитель строгий заболел. Известный з а в о д и л о в и х среде сказал: "Я знаю, как помочь беде. Ему шепну я завтра со связами: у вас круги учитель под глазами. И пусть он промолчит или о р ы з н е т с я Но в с е ж в груди сомнений ш е в е л е т с я Потом другой из нас конючить станет. Учитель д а н а в а совсем с лица нет. Тот оборвет его и взглянет строго. Но в сердце вновь пробудится тревога. И нужно, чтобы третий тот запел: Учитель, вы с утра бледны как мел. Уж трём-то он поверит голосам и ощутит себя недолжным сам. Когда ж все хором это подтвердят Он станет о х о т ь словно принял яд. Ведь корень многих бед с а м о в н у ш е н и е Сказали все: прекрасное решение. Пускай он сам поверит в свой недуг. Лишь в этом прекращение наших мук. А кто ему наш замысел раскроет, того друзей презрение путь покроет. И утром з а в о д и л а со слезами, ш е п н у л учитель, что у вас с глазами? Откуда эти черные круги? Учитель крикнул: "Я здоров, не лги". Но мальчики твердили. В самом деле, осунулись вы за ночь, похудели. Учитель все сильнее сомневался и, наконец, совсем разволновался. Растерянный, п о н у р ы й весь больной, он книги взяв, отправился домой. В дороге он казался дряхлым дедом. Ученики п л и л и с ь вздыхая, следом. И думал он: безстыжую жену я обличу при всех и прокляну. Все ждет она подарков до да поблажек, ей дела нет, что мой недок так тяжек. Она плюет на мой несчастный вид, лишь п р и х о р о ш и в а т ь с я н а р о в и т Жена выходит мужу поклониться, а он ей: дрянь, презренная блудница, всем жаль меня! Лишь ты одна змея, не хочешь знать, что к смерти близок я. Тон з е р к а л о жена ему приносит, мол ты здоров и поглядеться просит. А он в ответ: ты мне всю жизнь лгала, как ж е н ы лгут, так лгут и зеркала. Пока душа еще отчасти в теле, дай перед смертью отдохнуть в п о с т е л ь Все так случилось, как сказал пророк. То щел себя больным, тот за не мог. Когда ж в постель с т р а д а л е ц нашу легся, он не надолго от скорби отвлекся. Учеников заметив караван, он повелел им вслух читать Коран. И те шептались: "Да теперь намница, что мы в тюрьму попали из темницы". Тут заводила тихо попросил, читая вслух из всех кричите сил. И каждый зарал и завизжал, да так, что дом от шума задрожал. Тут заводила крикнул: "Замолчитель, во-наконец! Ведь болен наш учитель". А тут в ответ: "Отменим наш урок. От ваших криков заболел весок". Ученики отвесили поклон и радостные выпорхнули вон. Звучало в с ю дупение детей. Как птица о с в о б о ж д е н н ы х из сетей. Но матери спросили их: Да, Коля резвится вам. Вы почему не в школе? Они в ответ: Так видно Бог велел. Учитель наш опасно заболел. А матери: Ну что нам делать с вами? у ч и т е л я проведаем мы сами. И Коля кажется, что врете вы. Смотрите, не сносите вам головы. К учителю они я в и л и с ь в дом, а он болезно их узнал с трудом, глаза слезятся, говорит едва, тугой повязкой сжата голова. Тогда вскричали женщины: "О горе! Не знали мы до с е и е о вашей хвори". А он в ответ: "Помилуйте, меня то больным признали ваши же щенята. Я и не знал, что болен я покуда, об этом не сказали дети блуда". Тому, кем вдохновение владело, плевать на боль. Он продолжает дело. Так воин руку потерял в бою, не сразу боль п о ч у в с т в у й свою. Пока не кончится смертельный бой, он на ногах, он не покинет строй. Учитель лицетворяет силу разума. постоянно ослабляемую п л о т с к и м и помыслами и страстями, учениками заговорщиками, вплоть до тяжкого н е д о л г о м ы с л и т е л ь н ы х способностей. При этом заговорщикам удается внести во внутренний мир человека тяжелую смуту, рассорить разум с эмоциональной сферой д у ш о й символизируемой женой учителя. Сокол и утки. Раз подлетел к болоту хитрый сокол и стаю уток звал в полет высокий. Как тускло и ничтожно вы живете! Не надоест вам обитать в болоте, когда вокруг и степи, и поля, и так п е с т р а и широка земля. А утки отвечали: Сокол, что ты? Как нерушимый вал для нас болото, вода для нас как огражденный дом. И то сказать, летаем мы с трудом. Совсем не каждый, кто имеет крылья, как сокол выс ь взлетает без усилия. А потому и каждому жилье от Бога предназначено свое, не искушая нас бросить то жилище, где мы живем и добываем пищу. Кто пред Тобой открыл небесный свод? Тут поселил и нас среди болот. п р и ч и н иллюстрирует одной из любимых тем Руми: о вреде бессмысленного подражания. Только сообразуясь с рожденными способностями ученика, которые ему от Бога предназначены, шейх может достичь успехов в воспитании. Надо заметить, что в противоположность известному Горьковскому и весьма горькому высказыванию «рожденный ползать летать не может», здесь ударение ставится не на предрасположенности к учению вообще. В этом смысле, согласно Руми, возможности каждого ученика поистине безграничны, но именно на обстоятельствах наиболее пригодных для развития каждой индивидуальности. жить и добывать пищу, то есть по-настоящему духовно развиваться. Соколы и утки призваны в совершенно разных условиях. Люди различаются по своей природе. Одни созданы так, что ввысь взлетают без у с и л и я другим же предопределено развиваться в огражденном доме. Заметим, что р у м и не унижает уток и не возвышает сокола. А просто констатирует, каждому жилье от Бога предназначено свое. Это означает, что самим Богом р а з н ы е п о р о д ы учеников с о з д а н ы для разной деятельности. Сокол в данной притче символизирует того же наставника, который ко всем п о д х о д и т с одной меркой и с у д и т обо всех по себе. Не надо требовать от ученика невозможного. а потом сокрушаться, что он не оправдал надежд. Заметим также, что Сокол, учитель жизни, не только ложный, но и корыстный, ведь он очевидно хочет позвать в полет уток, лишь для того, чтобы сделать их своей добычей. просили прихожане. О м у л а всегда и была борода твоя бела. Он отвечал: она была черна, но побелела с возрастом она. А те ему, к о л ь многие года тебя сопровождала борода, что ж не б е л е л а глядя на нее, с ней вместе сердце черное твое. Помимо традиционного для суфийской литературы обличения и показной набожности, п р и т ч и содержат скрытый призыв использовать отпущенное время жизни для исправления своего сердца черного, а не для внешнего обрядового поклонения. Особенно это относится к людям, успевшим приобрести немалый жизненный опыт белобородым. Сравните призыв Саати: "Ты пятьдесят проживший лет, быть может". Тебя пять дней оставшихся в с т р е в о ж и т Муха капитан. Решила муха, я ведь капитан, а предо мною море океан. Тут ощутив невиданную власть, она на л и стопавший поднялась, который лучшим кораблем отныне. стал для ее безудержной гордыни, поскольку слышала она на свалке о моряках и их морской закалке. Однако Шекиан тут появился с тех пор, как здесь осел остановился, и муха совершала путь свой длинный не по морю, а по моче о с и н о й Порой тот, кто м н и т что он святой, своей гордыней равен мухитой. Исходственно увы его учение стой лужей по размерам и значению. Данная притча — к р и к а тура на ограниченного ученого, который м н и т будто достиг познания истины. В суфизме море метафора высшей реальности, а волны отдельных феноменов бытия. На самом же деле такой учёный замкнут в нечистом пространстве своих ложных концепций. Дабы учение не сводилось на нет безудержной гордыней и было духовно плодотворным, необходимо, чтобы оно проходило сквозь сердце ученика, а не только постигалось интеллектуально. Но для этого и сам учитель должен сообщать передаваемым знаниям эмоциональный импульс. То, что постигнуто в момент, связанное с высоким или ярким переживанием, запечатливается совсем иначе, нежели в о с п р и н я т о е в обыденном и тем более подавленном состоянии души. Ведь в момент вдохновения, восторга, удивления открываются каналы интуитивного и в и р и с т и ч е с к о г о постижения мира, каковое особенно свойственно детям. В этом один из смыслов евангельского изречения: если не обратитесь и не в о д и т е как дети, не войдете в Царство Небесное.